Это голос Джелоза, сказал он себе, зачем он идет сюда один? Эй! Назад, господа, берегитесь! рявкнул он, натеснившихся перед ним студентов. Спасите меня, Кричтон!» — кричала между тем венецианка. Спасите меня! Сплошная толпа студентов удерживала Кричтона.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 Он, не первый из своих соотечественников, найдет эту перемену очень для себя выгодной. — Я обдумаю ваше предложение, — Виконт, — отвечал Огильви с благоразумием, являющимся отличительной чертой его нации. — Но во всяком случае, примите мою искреннюю благодарность за него. — Как хотите, — отвечал с надменностью Жуаез. — Благодарите не меня, —